Такого кастыня, да? А я думал, что вы Айпад, на можно написать пару песен друзьям или нет, лучше скачай какие-то крутые приложения в щекаде. сказал, что у тебя нет айпада. Топ сказал, что ты приклеил кусок стекла к обложке айпада и пандуешься. Карта покажи к своей пацаны Там зашла на потому что за что его Ours awry, this thing! I ты can hug himself! куда must not be